Слова 4. Крестовский остров, находясь в городской черте, уже принадлежал дачному миру. Начиная с мая, отдельные дачные домики, разбросанные по острову, утопали в зелени. По аллеям и дорожкам прогуливались столичные жители, которым лень было ехать дальше на природу, открывались летние рестораны и эстрады с духовыми оркестрами. Жизнь кипела и била праздничным ключом. Но сейчас, во время весеннего межсезонья, Кристовский представлял печальное зрелище. Сквозь голые ветви деревьев просвечивали силуэты наглухо заколоченных дач, в кронах каркали вороны, а островки последнего снега сжимались от наползавшей сырой земли. Дача, принадлежавшая Министерству внутренних дел, находилась в отдаленном углу острова, куда не заглядывали дачники. Деревянный домик, выкрашенный грязно-желтой краской, ничем не выделялся среди других строений. Скорее выглядел подчеркнуто скромным и неприметным. Полковник Секеринский не позволил себе прибыть после министра. Когда закрытая карета подъезжала к калитке, он вытянулся по стойке смирно, лично открыл дверь и помог сойти. Граф Толстой приветствовал его милостиво, спросил о здоровье семьи и вел ничего не значащую беседу, пока они не оказались в помещении, согретом чьей-то невидимой заботой. Полковник помог министру снять тяжелое пальто на бобровом меху и скинул шинель на вешалку. Невидимая прислуга накрыла чайный столик с кипящим самоваром, зажгла свечи и задернула занавески, чтобы ничий нескромный взгляд не помешал приватной встрече. Граф Толстой предложил согреться чаем, чтобы изгнать весеннюю промозглость. Секеринский понял, что разговор будет непростым, раз министр, не терпящий пустой болтовни и траты времени, не может начать прямо. Он взял чашку и стал отхлебывать маленькими глотками, чтобы не упустить нужный момент в этом мирном чаепитии был еще один подтекст непонятный посторонним секеринский хоть и возглавлял отделение по охранению общественной безопасности и порядка в просторечии охранка, но чим полковника имел по жандармскому корпусу. А граф Толстой был шефом корпуса жандармов Выходило, что великий магистр рыцарского ордена удостоил аудиенции одного из своих верных рыцарей Что было намного больше награды и говорило о личном доверии «Полковник, что вы думаете о реформе Витте?» Вопрос, заданный в лоб и без малейшего предупреждения, не застал полковника врасплох. На этот счет Секеринский имел твердое мнение. «Я думаю, что государству это может нанести существенный вред. Бывали на Руси и золотые и червонцы, и серебряные. И что с того? Ничем хорошим это не закончится. Купцы наши хитрее». «Быстро смекнут, что бумажки можно поменять на золото, и забьют им все подвалы. А кто хитрее, увезет золотишко куда-нибудь подальше, да хоть в Лондон, и останемся мы ни с чем». «Рад, что вы так мудро смотрите на этот вопрос», — сказал граф Толстой. «Когда вы должны понимать, что над Россией нависла страшная угроза, только слепцы ее не замечают. Угроза эта страшнее бомбистов и революционеров, с которыми мы с Божьей помощью успешно боремся и скоро выведем под корень. Тут бы да такого масштаба, что головы не сносить, и противиться ей очень трудно». Секеринский выразил полную готовность предпринять любые усилия, чтобы защитить империю. А что мы можем сделать?» — риторически спросил граф Толстой. «Мы бессильны перед монаршей волей. Государь наш, имея доброе сердце, доверяется порой кому попало. Конечно, ослепление такое пройдет, но...» «Как бы тогда не было поздно, что думаете, полковник?» И с этим начальник охранки был целиком согласен. Он ждал, когда ему прикажут что-то делать. Конкретные действия, даже самые трудные, были ему ближе намеков, полунамеков и разного рода подмигивания. Он бы предпочел, чтобы ему сказали прямо «того в камеру, всего допросить с пристрастием, а этого довести до тишайшего состояния». Специалисты имелись всякие и все, как на подбор, надежные. «Есть у меня одна мысль, вот только не знаю, как к ней подобраться...» Опять повел обходной маневр граф Толстой. «Вот если бы открыть глаза государю на тех, кого он наградил своим доверием...» «Да так ему глаза открыть, чтобы он убедился, каких змей пригрел на своей монаршей груди!» Полковник плохо представлял, как может самому государю открыть глаза, но идею всячески поддержал. «Приказывайте ваше высокопревосходительство!» Только сказал он. Граф Толстой аккуратно поставил чашку на хлипкий столик. Да что ж я вам могу приказать, дорогой Петр Васильевич? Тут ведь такое тонкое дело. Не знаешь как подобраться? Ну, это было для полковника пара пустяков. Тонкие дела у охранки выходили отлично. Для этого имелся целый арсенал проверенных и безотказных приемов. Да и людишки нужны всегда под рукой. Это возможно. Нужно время, чтобы к самому подобраться. Время сейчас на вес золота, сказал граф Толстой, столь значительно, что у полковника не осталось сомнений в его желании. 16 марта наш ловкий министр финансов будет делать доклад о своей реформе на Государственном Совете. Необходимо, чтобы до этого государь Чётливо увидел, с какими людьми имеют дело». Позволив себе некоторые раздумья, Секеринский многозначительно кашлянул. «Тогда надо выбрать кого-нибудь калибром поменьше. Кого изволите?» «На ваше усмотрение, Пётр Васильевич. Только помните, мы сражаемся за будущее всего государства, поэтому результат должен быть столь зрим». «И вещественен, чтобы ни у кого...» Палец графа указал в потолок. «Не осталось и малейшего сомнения». «Можете не сомневаться, слушаюсь». «Ах, Петр Васильевич, как приятно, что вы понимаете все с полуслова. Только не забывайте, должно быть сделано с умом...» Расчетливо точно, и самое главное, неотразимо. Именно так и делаются тонкие дела. Секеринский уже перебирал кандидатов на ответственное задание. Тут нужен был человек незаурядного таланта. Впрочем, одна кандидатура была на примете. Да и мысль у него сразу мелькнула столь оригинальная, что полковник даже удивился, как такое могло прийти в голову. Однако же ничего невероятного, чего бы нельзя было провернуть за считанные дни, оставшиеся до назначенного срока, в этой идейке не было. Выполнимо и реалистично. Будет и тонко, и неотразимо, как жаждет министр. Просто отличная идейка созрела». «Могу предложить следующую комбинацию». «Подробности оставляю на ваше усмотрение», — быстро сказал граф Толстой. «Верю, что вы справитесь». «Нужна небольшая поддержка с вашей стороны». Граф Толстой сдвинул брови, отчего выражение доброго Спаниеля стало совсем недобрым, а старчески брезгливым. «Что такое?» Секеринский быстро и точно объяснил, что ему нужно. Просьба показалась министру столь дерзкой и чрезмерной, что он было подумал, а не лишился ли полковник ума. Но начальник охранки быстро убедил его, что в этом нет никакого риска, зато результат будет отменный. Он ручается своей головой и погонами жандарма. Быстро разложив ситуацию на возможные варианты, граф Толстой пришел к выводу, риск есть но обещанный результат того стоил вид то уже никогда не отмоется он обещал замолвить словечко когда это потребуется